Глава 36. Бедный Моз и бедная Эффи. Чего-то подобного следовало ожидать. Я очень старалась заставить Эффи забыть все, что она делала в состоянии транса. Ей бы это лишь навредило. Но оказалось, что моя власть над ней куда слабее, чем я думала. Многие верят, что настоящий гипнотизер способен заставить человека сделать почти что угодно. Это неправда. Марта была Эффи. Во всех смыслах. Или, если хотите, Эффи превратилась в Марту. Мне нравится думать, что они с моей Мартой были каким-то образом связаны. Возможно, благодаря их общему опыту с Генри. Мне нравится думать, что Эффи была наделена даром ясновидения, и моя Марта могла говорить со мной, прикасаться ко мне через неё. Но я осознаю, что голос разума говорит другое. Этот злорадный ледяной голосок говорит, что Марта родилась благодаря внушению и зависимости Эфи от опия, что она видела лишь то, что я хотела ей показать и действовала только по моим указаниям. Может и так? Голос разума чем-то напоминает мне голос Генри Честера, слабый и раздражительный. Я вам вот что скажу. Сегодняшняя наука — это вчерашняя магия, а сегодняшняя магия может завтра стать наукой. Любовь — единственная, постоянная в этом суровом рациональном мире. Любовь и её тёмная половина — ненависть. Можете мне не верить, но мы вызвали Марту, Эффи и я из любви и ненависти. Мы приютили её, и она позволила нам взглянуть на тайну. Вы можете думать что я просто использовала Эфи. Уверяю вас, это не так. Я люблю ее, как собственную дочь, и знаю, что они обе, два лица одной женщины. Все вместе мы, три в одной, Эринии, неразделимые и непобедимые, связанные любовью. Эта любовь подсказала мне заставить Эфи забыть то, что я ей показала. И любовь снова привела ее к нам, когда она нуждалась в матери и сестре. Я знала, что когда-нибудь это случится. Просто это случилось раньше, чем я думала. В пятницу днем на Округ-стрит появился Моз, растрепанный и возбужденный. К нему приходила Эффи, и с ней, очевидно, случился припадок, который весьма встревожил Моза. Я предложила ему простое, доступное объяснение. Голос разума сумел хотя бы на время рассеять сомнения Моза, и он ушел не то чтобы удовлетворившись, но приняв мою версию. Эффи, как он сообщил, вернулась на сквер с наказом не выходить из дома до следующего четверга, и я не сомневалась, она не даст Генри повода для подозрений. Я верила в нее. Нам обеим нужно только чуточку времени».